синусоидой подвела своего кавалера к женскому раю. И здесь, снова, как и сутки назад в Каире, начались ахи, примеривания, но на этот раз и некие объяснения Вите достоинства драгоценных камней, выгодности хранения капиталов в золоте и бриллиантах и магии отдельных минералов. Витя слушал все это довольно индифферентно. Катя объясняла спокойно, не торопя результата. Ибо у меня уже успело узнать финансовое положение нового кавалера на сегодня и на перспективу. Катя работала на будущее. А тем временем я обратил внимание на еще один персонаж – Я у Коляни оказался не единственный знакомый, а Ксения Макарна не единственный культуртрегер. Собственно, на эту роскошную и холеную даму я обратил внимание давно, и только потом узнала, что она проживала на Кипре не в нашем отеле, а в том же, где обитал и Коляня. Дама казалась несколько несоответствующей нашей компании. и держалась достаточно отдаленно, сохраняя дистанцию уже просто своим видом. Ей было на первый взгляд лет сорок. Но, судя по несколько разошедшейся талии, полной шеи и нескольким складочкам от подбородка, делавшим ее в профиль, похожий на царицу Екатерину Великую, и степенной тяжеловесности, наверняка под пятьдесят. Она, видимо, не стремилась, как все, к загару, и кожа была у нее сливочного оттенка. В ее туалете тоже присутствовала нестандартность и женственность. За двое суток, что я ее наблюдал, она ни разу не надела на себя какую-нибудь маечку, как многие дамы на корабле и в автобусе, шортики или даже джинсы. Ее стиль — широкие, развивающиеся шелковые балахоны — напоминающие моду тридцатых годов. А на пышноватых руках не было золота. Только серебряные вычурной красоты кольца и перстни с огромными полудрагоценными камнями. Эта стрекоза залетела сюда, из другого мира. А я подошел к небольшой группке. Коляня, Ксения Макарна, Савелий Петрович и вальяжная дама, звали которую Юлия Евгеньевна. Или это я узнал позже? А также уже понаслаждавшаяся уроками хорошего тона, экскурсией в петрографию и вообще охмурежа Катенька. Как раз в этот момент, когда я подошел, Юлия Евгеньевна рассказывала уже значительно подробнее, чем я, о волхвах. Это волчья добыча своего, насущного, сексуального через возвышенно интеллектуальное, привычный и отработанный, как у Харитонова, прием. В Библии нигде не упоминается, откуда точно пришли волхвы, сколько их было, как их звали. Однако церковная традиция постепенно расширила этот миф. увидев меня, Юлия Евгеньевна ничуть не смутившись, сделала мне жест ручкой, дескать, присоединяйтесь, коллега. Здание в нашей стране пока еще бесплатный, и продолжала. Во-первых, определилось число волхвов. В соответствии с сакральностью числа 3 в христианской мифологии, отец, сын и дух Святой, волхвов стало быть трое. «Во-вторых, у них появились имена. Мельхиседек, Балтазар, Каспар. Говорила все это Юлия Евгеньевна свободно, вздымала кверху или протягивала руки, отчего в прохладном кондиционированном воздухе ее шелка вздымались, а серебряные кольца и браслеты звенели. Здесь вообще спектакль был очень интересный. Неизвестно, что демонстрировалось». Скромненькая арабская резьба или сама Юлия Евгеньевна?